Глава 14, Нужно от нее избавиться. Пираты молчали, осознавая, в какую ловушку угодили. Но у нас есть шанс исправить это, продолжила Катарина, внимательно следя за их лицами. Если Изабелла исчезнет, Виторио никогда не узнает, что она была здесь. Ты предлагаешь, начал зуб но осекся я предлагаю спасти наши шкуры процедила катарина вы же не хотите умереть из за прихоти капитана верно шустрый сглотнул и что ты хочешь от нас катарина прищурилась нужно убрать ее быстро и тихо пираты переглянулись явно не ожидая такого откровения прости катарина «Но гнева капитана мы боимся больше», — пробормотал Шустрый, поеживаясь от одной только мысли о последствиях. Зуб лишь молча кивнул, подтверждая слова товарища. Катарина сжала кулаки, едва сдерживая ярость. «Трусы! Как вы вообще стали пиратами!» — бросила она презрительно, глядя на них, как на грязь под ногами. Больше не удостоив их даже взглядом, она резко развернулась и быстрым шагом направилась обратно в крепость. Ее мысли бешено метались в поисках другого плана. Если эти жалкие трусы не хотят ей помогать, она найдет другой способ избавиться от этой пленницы. Изабелла, даже не подозревая о происходящем, лежала на кровати, стараясь не двигать поврежденной ногой. Амелия осторожно втирала мазь, а она послушно пила горький отвар, морщась от вкуса. — Скоро тебе станет легче, Белла, — мягко сказала женщина, укрывая ее пледом. Изабелла вздрогнула. Этот акцент, казалось бы, простое обращение, но в голосе Амелии звучала какая-то едва уловимая нежность, как будто она знала ее давным-давно. Кто-то еще звал ее так в прошлом, кто-то очень близкий. Она зажмурилась, пытаясь ухватиться за воспоминания, но оно словно тень ускользало, оставляя после себя лишь смутное ощущение чего-то забытого и важного. Изабелла внимательно посмотрела на Амелию, не отводя взгляда. «Я знаю, что мой вопрос прозвучит странно, но...» «Мы раньше нигде не встречались», — осторожно спросила она. Женщина на мгновение замерла, но почти сразу взяла себя в руки. «Не думаю, моя милая», — ответила она ровным голосом, пряча глаза. Но Изабелла почувствовала фальш. Амелия солгала. Сумерки сгущались, комната наполнялась мягким полумраком. Амелия осторожно поправила повязку на лодыжке Изабеллы. «Теперь тебе придется провести несколько дней в постели», сказала она, заботливо укрывая ее потеплее. «Я буду приходить к тебе и навещать. Хочешь, я принесу тебе книгу? Ты ведь читаешь на английском?» Изабелла удивленно подняла взгляд. «Конечно, читаю. Но откуда ты знаешь об этом?» Амелия на мгновение замерла, но тут же нашлась. Ну, как же, моя дорогая, все девушки из высшего общества изучают английский язык. Она поспешила отвернуться, пряча взгляд, чтобы Изабелла не заметила, как ее глаза на мгновение дрогнули. Она мысленно ругала себя за опрометчивость. Еще одна ошибка, и Изабелла раскроет их секрет. «Спасибо тебе, Амелия, за все. Я с удовольствием что-нибудь почитаю. Несколько дней в постели с книгой пройдут веселее», — с благодарностью произнесла Изабелла. Амелия тепло улыбнулась. «Тогда я завтра же пришлю тебе пару хороших историй. Отдыхай, милая». Она осторожно закрыла дверь, оставив Изабеллу наедине с ее мыслями. Но покой не приходил. Чем больше Изабела размышляла, тем сильнее ее душу терзали сомнения. Что-то в голосе Амелии в ее взгляде было знакомым, почти родным. Она явно что-то скрывает. Изабелла прикусила губу, борясь с тревогой. Чем больше она думала об этом, тем сильнее было ощущение, что они уже встречались раньше. Но где и когда ночь окутала крепость густым покрывалом тьмы, и лишь редкие факелы слабо освещали каменные коридоры. Обитатели цитадели давно предавались сну, за исключением стражников и одной беспокойной души — Катарины. Она бесшумно скользила по прохладным каменным плитам и остановилась недалеко от двери Изабеллы, Двое охранников стояли по бокам, окидывая взглядом каждый шорох в темноте. «Черт!» — тихо выругалась она, прикусив губу. «Как мне пройти мимо них?» Ее взгляд стал жестким, решимость вспыхнула в глазах. Мысль мелькнула молнией, заставив сердце биться быстрее. Не теряя времени, Катарина стремительно направилась на кухню. Ее шаги были легкими, как у кошки, а движения точными и уверенными. Оказавшись в тени старых каминов, она начала торопливо смешивать ингредиенты, ловко перебирая склянки и травы. Скоро перед ней на столе стояли две кружки с парящими отварами. Горьковатый аромат дурманящих трав наполнял воздух. Это зелье вызывало глубокий сон, погружая выпившего в тяжелое беспамятство. Катарина окинула взглядом свою работу и удовлетворенно усмехнулась. Ну что ж, пора усыплять сторожевых псов. Она подняла кружки и стремительно направилась обратно, готовая осуществить свой коварный план. «Мальчики!» – прошелестела Катарина, появляясь из тени. Ее голос был мягким, почти нежным. Она подошла к охранникам, держа в руках две кружки с дымящимся отваром. «Амелия передала для вас напиток, чтобы взбодриться и не задремать на посту». Охранники переглянулись. Они хорошо знали Амелию, верную помощницу капитана, которая всегда заботилась о людях в крепости. Ни у кого не возникло и тени сомнения. «Вот это по-нашему!» — хмыкнул один, принимая кружку. «Амелия всегда о нас думает». «Да уж, в отличие от некоторых», — добавил второй, кивая на темный коридор, в котором исчезла Катарина. Они осушили кружки залпом, чувствуя, как теплая жидкость разливается по телу, принося приятное расслабление. Несколько минут они еще пытались держаться, но вскоре глаза стали наливаться тяжестью, а головы непроизвольно клониться вперед. Мягкий храп раздался у двери, когда оба охранника погрузились в глубокий, непробудный сон. Кружки выскользнули из ослабевших рук и покатились по каменному полу, разливая остатки сонного отвара. Катарина наблюдала за ними из тени, ее губы тронула коварная улыбка. Она бесшумно подошла ближе и, убедившись, что стражники спят сном младенцев, скользнула к двери Изабеллы. — Ну что ж, теперь тебе никто не поможет, — прошептала она, взявшись за дверную ручку.